но также, как геройски проведенные военная кампания не возвысит плохого поэта, она не в состоянии сама по себе лишить его таланта. Во всяком случае, независимо от того, имеет ли теоретическое значение то, что произведение искусства было создано подобным образом, пока местья не проверил этот пункт, как намеревался относительно себя, Я не стал бы отрицать, что если у меня и были подлинные эстетические впечатления, то они всегда появлялись после подобных ощущений. Правда, в моей жизни они были довольно редки, но именно они ее определили, и я мог вспомнить о нескольких подобных вершинах, к сожалению, упущенных мною из виду. Такие потери я собирался предотвратить в грядущем. И уже сейчас можно было сказать, что если исключительное значение этот признак имел только для меня, тем не менее я утешался тем, что он был чем-то близок, хотя, конечно, и не был слишком уж проявлен, подобным чертам некоторых писателей. Разве не на таких ощущениях, как воссоздавшие вкус печенья Мадлен построена самая красивая часть За могильных записок. Вчера вечером я гулял один. Я был отвлечен от моих размышлений щебетом дрозда, усевшегося на самой высокой ветке березы, И тотчас его чарующие трели воскресили пред моими глазами отцовское поместье. Я забыл потрясение, которое мне только что довелось пережить. И нежданно, переместившись в прошедшее, вновь увидел края, где столь часто слышал этот посвист. Записки книга третья, глава первая. Разве нельзя отнести к самым красивым местам записок вот это? Тонкий сладкий аромат гелиотропа разливался над узкой грядкой цветущих бобов. Он принесен не дуновением отчизны, но буйным ветром Ньюфаундленда. В нем нет ничего общего с занесенным сюда растением. В нем нет сочувственных напоминаний и неги. В этом запахе, не дышащим красотой, самом по себе нечистом, который не несет в себе аромата, в этом запахе, обремененном зарей, культурой и миром, было много меланхолии и сожалений, разлуки, юности. Записки, книга 6, глава 5. Один из шедевров французской литературы, Сильвия Джерара де Нерваля, как и замогильные записки, имеет отношение к Комбургу, отношение того же рода, что вкус мадлен и щебет дрозда. Нерваль восемьсот 1808-1855, писатель. Сильвия входит в его «Девы огня». Наконец, у Бодлера такие напоминания встречаются еще чаще, и, очевидно, они не настолько случайны. стало быть, на мой взгляд, более определенный. Этот поэт с большей леностью и изощренностью сознательно выискивает, к примеру, в запахе женских волос и груди вдохновенные подобия, которые воскресят ему лазурь небесную, необъятную и округлу, и порт, полный мачтами огнями. Мне уже хотелось припомнить стихи Бодлера. где в основе содержатся перемещенные подобным образом ощущения, чтобы окончательно узаконить столь благородное родство, и посредством всего увериться, что произведение, перед осуществлением которого я уже не испытывал никаких колебаний, стоит усилий, ему посвященных. Когда, спустившись по лестнице, ведущей из библиотеки, я внезапно обнаружил себя в большой гостиной, посреди празднества, которое покажется мне весьма отличным от прежних и приобретет для меня особый облик и новый смысл».